В сущности, вели его Натали Фермон. Он уже смотрел на нее чуть вопрошающим взглядом, словно недоумевая, что она могла найти в таком субъекте, как Жиль-Лантье. И Натали, угадав его мысль, подарила своему любовнику такую нежную улыбку, что он, не удержавшись, пожал под столом ей руку. Теперь Фермон старался ей понравиться – Он разглагольствовал, тем более, что был под хмельком, а Марта от чрезмерного восхищения косила глазами. «Положение у нас наитруднейшее», — говорил Фермон. «События так противоречивы». «Они всегда противоречивы», — заметила Натали. «Словом», — продекламировал Фермон, «пусть сердце разобьется или станет бронзой, как сказал Стендаль». «Кажется, это...»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 — Весьма огорчен, что приходится вам противоречить, но это слова Стендаля, — безапелляционно заявил Фермон. — Кажется, даже из Пармской обители, — добавил он задумчиво, и самый тон его реплики поверг жили в ужас. В нем чувствовалось сомнение, а это доказывало, что Натали права. — Во всяком случае, изречение замечательное, — поспешил вставить он.